Трудно было определить или измерить, то он казался огромным, как подром; то замыкался вокруг нас, как розовая артистическая уборная оперной Примадонны. Только не было ни зеркал, ни стола, ни брошенных на него принадлежностей туалета. Пустота. Солнечное убежище Саваофа, пожелавшего отдохнуть вдали от беспокойной земли.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 Облака предусмотрели все потребное человеку, но в этом потребном далеко не все годится для поточного производства. Бифштег с луком или седло-барашка – это не сосиски или этикетки. Их поточное производство нерационально и неэкономично. Вот в этом цехе и запрограммировано выполнение таких индивидуальных заказов. «Наши выполняются, потому что мы здесь».